Глава 32. Только что я закончил проверку полусферической конструкции и пришел к выводу, что она сделана идеально. Одним из преимуществ работы в вакууме при нулевой гравитации является легкость, с которой можно создавать большие конструкции, хотя 80-километровая сфера – не такое уж легкое сооружение. После жарких споров, Мы выбрали силиконовые полимеры и высчитали необходимое количество. Затем полимер был нагрет до 350 градусов по Кельвину, и в центр его массы накачан аргон. Поверхностное натяжение не давало силиконовому гелю разорваться, и он надувался как гигантский шар. Самой сложной частью работы оказалась последняя стадия, когда слой силикона стал настолько тонким, что мы не знали, выдержит ли пленка полимера. К счастью, все обошлось. Удалось нам справиться и с приливным эффектом. Когда шар достиг нужного диаметра, на одну сторону сферы был напылен сиалон. На сфере был очерчен экватор, чтобы потом легко было отрезать ненужную часть. После полного отвердения оболочку разрезали, и аргон был выпущен в пространство. Лазерная интерферометрия показала, что точность полусферы колеблется в пределах 0,5 микрона. Когда я закончил проверку, рабочие уже укрепляли полусферу графитовыми распорками согласно схеме. Я смертельно устал и постоянно зеваю. Стоит закрыть глаза, как возникает гигантская серебряная сфера. Меня переполняет удовлетворение. Мы с честью справились с одной из самых сложных задач, входящих в проект контрмеры. Сомневаюсь, что мне удастся поспать хотя бы пару часов. Наверняка какой-нибудь идиот постучит в дверь... И сообщит, что опять возникли проблемы. Неважно, мы решим их. Для того и существуют инженеры. Но если мне приснятся пузыри, меня стошнит. Выдержки из личного дневника «Ди «Похоже, мы справляемся», — заявила Ларк, устроившись чуть сзади и слева от командного кресла Скайла. Все эти дни тесный мостик Риги-1 был их миром. Реальность состояла из бесконечной тяжести, давившей на сознание, гравитация стабильно держалась на двойной отметке, на экранах появлялись и исчезали голографические изображения, цифры и расчеты. Приборы фиксировали каждое движение яхты, настигающей преследуемый корабль. Спали они здесь же, на мостике, в креслах. Единственное, куда позволяли себе отлучиться, так это в туалет. Ларк заметно изменилась за последние дни. Погоня полностью захватила девушку. По мере того, как расстояние между двумя кораблями сокращалось, ее ответы на вопросы Скайла становились все немногословнее. На лбу залегли две глубокие складки. Ларк без устали изучала систему наведения, и мастерство ее заметно выросло. «Ларк, пожалуй, и победит», – подумала Скайла, при условии, что ей удастся сделать хотя бы два выстрела. «Похоже, ты и правда справишься, девочка», – улыбнулась командир крыла. «Одно дело тренировка, другое настоящий бой». «Ничего, ты училась на совесть, и ты не ошибешься. «А ты уверена, Скайла, что я занимаюсь как положено?» «Этого мы не узнаем, пока не наступит сражение, детка». «Ставлю бутылку эштанской водки, что у меня получится». «Принято». Прожужжал сигнал коммуникатора. «Получен вызов по субпространственной связи. Риганский имперский военный код». «Принимай». На мониторе замелькали полосы. Наконец экран очистился, и на нем появилось угловатое лицо Райста Брактов. «Приветствую, Рига-1», один. говорит командир Райста Брактов. Риганский военный крейсер «Гитон». Мы только что завершили контакт с грузовозом Победа. Старуха сжала челюсти. Грузовоз взорвался едва наши ЛС приблизились на расстояние бордажа. Думаю, реактор был запрограммирован на самоуничтожение при попытке открыть люк. Если или Арта находились на борту, во что я абсолютно не верю. Они должны были погибнуть при взрыве. Райста облизала пересохшие губы. Думаю, что они скрылись на СВ. будьте крайне осторожны, я молюсь за вас молюсь чтобы благословенные боги помогли вам она помедлила гетон подберет своих мертвецов и отправится вам на помощь мы задержимся, но вы можете рассчитывать на любую поддержку когда мы прибудем райста коротко кивнула у меня все скайла нажала на кнопку коммуникатора глядя прямо на экран монитора ответила «Внимание, Гетон! Ваше сообщение получено и принято к сведению. Согласны с вашим мнением, что победа была ловушкой, вступим в контакт с угнанным СВ через 20 часов, о происходящем проинформируем. Рига-1 посылает вам свои глубокие соболезнования. Чистого пространства. Конец связи». «Сообщение отправлено», — раздался механический голос. «Я правильно поняла?» — спросила Ларк. «Старуха сказала, что они соберут мертвецов?» «Да, детка. Штурмовики попробовали использовать стандартную абордажную тактику, посадив ЛС на корпус грузовоза. Вооруженные группы захвата должны были проникнуть внутрь, обезвредить команду и захватить корабль. Проблема в том, что Илли предвидела такое решение и приготовила сюрприз». «Как же она тогда подготовилась к встрече с нами?» Или уже знает, что мы приближаемся и хотим захватить их перед прыжком в нулевую сингулярность». Скайла протерла глаза и лицо. Она не отрывала глаз от голограммы. «Что же ты сделаешь? Или взорвешь СВ, или попробуешь посоревноваться с нами в стрельбе? Что ты планируешь, сука?» Скайла повернулась к Ларк и сказала, «Что бы или так и не запланировала, нам это не понравится». «И что ты собираешься делать?» Будем надеяться на то, что командир Крыла – лучший пилот, чем министр безопасности. Гетон имел два мощных спасательных катера. Оба они сейчас рыскали в пространстве с миссией, которая, как надеялся каждый, не должна оказаться бесполезной. Катера представляли собой клинообразные суда около 90 футов длиной с мощным реактором, способным придавать ускорение до 40 единиц. Сейчас крисло, сидя за пультом одного из них, выжимало из катера все возможное. Катер нагонял разбитый, беспорядочно вращающийся ЛС Мака. «Мак, останься в живых!» – стучало в висках. Когда произошел взрыв, крисло не могла поверить в случившееся. Ослепительно белый шар мгновенно возник на том месте, где только что находился риганский грузовоз. Все было охвачено пламенем, включая и три ЛС, пришвартовавшиеся к победе. Вздрогнул даже гетон, хотя и находился на безопасном расстоянии. Крисла, не веря своим глазам, смотрела на экран не в силах пошевелиться. Когда мышцы стали снова повиноваться, из ее горла вырвался стон, перешедший в рыдание. Крисло слышало быстрые приказы Райста, которая пыталась определить последствия взрыва. Бойзы и её ЛС погибли мгновенно, разнесенные на куски, врезавшиеся в челнок плитой обшивки грузовоза. ЛС Эндрюса отбросило волной в сторону, и теперь, кувыркаясь, он летел в никуда, оставляя за собой хвост, вырывающийся из пробоин атмосферы. Макс умел среагировать на взрыв, несмотря на отпущенные ему доли секунды. Он попытался подставить ЛС боком, который теперь нёсся в пространстве, теряя атмосферу с включенными огнями и замолкшим коммуникатором, но не исчезнувший в вихре огня. Райста немедленно снарядила быстроходные катера на спасение обоих ЛС. Никто не ждал чуда, выжить у штурмовавших всегда мало шансов. И все же Крисло не переставала молиться о чуде. Пять минут до стыковки», – раздался голос пилота. Всем пристегнуть ремни. Нам придется выполнять несколько весьма сложных маневров. Крисла посмотрела на сидящих рядом Джоша Кара и Пен Йорк, медиков из спасательной команды, обученных оказывать помощь именно в такого рода ситуациях. Оба проверяли портативное оборудование. А ведь я просила Мака не делать этого, напомнила себе Крисла. Он просто забыл о ней. полностью сосредоточившись на предстоящей операции. Он так хотел взять Или и Арту живыми. Крисло закрыла глаза, и воспоминания поплыли перед ее мысленным взором. «Артафера, что же ты за чудовище? Как ты сумела овладеть моим телом, генами, мозгом? А если маг все-таки погиб, тогда я заставлю вас обеих заплатить за это». Леди Атанасео! раздался негромкий голос. Крисло открыла глаза и увидела женщину медика, которая ободряюще улыбалась ей. Макрудер был в контрольном модуле, попыталась успокоить Крисла врач, а это самое безопасное место на ЛС. Есть шанс, что он мог выжить. Крисла кивнула. Спасибо, леди. Но внутри у нее по-прежнему таился ледяной ужас. Катер резко качнула, и на мониторе Крисла увидела, что ЛС Мака совсем рядом. Из пробоин вырывались струи воздуха, мгновенно замерзающие в холоде космоса. Наконец пилот стабилизировал вращение катера, состыковался с ЛС и дал команду спасателям высаживаться. Медики уже были на ногах, готовые к работе. Крисла проверила свое снаряжение и вспомнила предупреждение райсты. Оставайся на борту и жди. Ничего хорошего не будет, если ты увидишь его мертвым. Крисла вошла в воздушный шлюз и активизировала поле в скафандре. Давление выровнялось, и люк автоматически открылся. Остатки воздуха со свистом вырвались наружу. Джош и Пен выстрелили магнитными тросами и перебрались на корпус ЛС. Крисло помедлила и осмотрелась. Корму ЛС сплющило ударом. Виднелись обрывки коммуникаций, не горел ни один сигнальный фонарь. Корабль выглядел мертвым. Мак, держись, ты должен выжить. Крисла прикрепила карабин к тросу и отправилась за Пен. Вращательный момент подхватил ее и на минуту Крисла охватила дурнота. Она еле сдержалась. Времени на сантименты просто не было. Леди Аттенасио, услышала она голос Пен, с вами все в порядке? «Приступ дурноты. Ничего страшного, я уже иду». От тошноты она вся взмокла, под холодными струйками щекотал спину, однако, сжав зубы, Крисла продолжала перебирать руками трос, приближаясь к ЛС. Джош включил фонарь на шлеме и нырнул сквозь пробоину внутрь челнока. Пен подхватила свои инструменты и последовала за ним. Сердце крисла стучало, как сумасшедшее. Она глубоко вздохнула и вплыла в черное чрево ЛС. Джош и Пен осматривали экипаж, прикладывая какой-то прибор к голове каждого. Пилот жив, помощник тоже. Им нужна стандартная противошоковая терапия и стабилизационные гормоны. Крисла пыталась открыть люк, ведущий в командирскую рубку. Джош, позвала она, помоги мне! Не спешите, Леди, там должна оставаться атмосфера. Если Макрудер жив, его может убить с декомпрессия. Крисла прикусила губу, чтобы не разрыдаться. Хорошо, как же быть? Видите стрелку под вашей ногой. Поверните ее на полоборота. Давление в командирском отсеке должно падать. У нас очень мало времени останется после того, как произойдет разгерметизация. Вы меня поняли? Да. Эти двое в порядке, раздался бодрый голос Пен. Дыхание и пульс в норме. Крисла повернула рукоятку и увидела, как из отверстия вырывается воздух. Секунды тянулись невыносимо медленно. Наконец, давление упало достаточно для того, чтобы люк открылся. От ожидания у крисла свело челюсти. Она вошла в командный отсек. Мак лежал распростертый в командирском кресле. Лицо его представляло одну сплошную кровавую массу. По положению рук и ног видно было, что они сломаны, шея вывернута под неестественным углом. «Мёртв. Он мертв. Джош проскользнул мимо нее, спеша приложил свой прибор к голове Мака. «Есть биотоки мозга, но они быстро ослабевают. Пен, скорее! Ты должна сделать невозможное!» «Полагаю, имеют место перелом между четвертым и пятым шейными позвонками и повреждение головного мозга. В первую очередь, необходима иммобилизация». Пен проскользнула к креслу и прижала инъектор к коже Мака. Затем она вспенила воротник вокруг его шеи, который тут же отвердел и зафиксировал неподвижное положение. Другим прибором девушка стерла кровь с лица раненого, прочистив рот и нос. Через специальную маску в лёгкие Мака начал поступать кислород. «Скажите, он...» Слова застряли у крисла в горле. «Он жив, леди, но еле-еле. Биотоки мозга указывают, что Мак Рудер находится в состоянии шока». «Скоро подействуют лекарства и снимут значительную часть шокового состояния». Пен вонзила два заостренных провода в грудь Мака. «Это поддерживает минимальное сердцебиение», — объяснила она. «Теперь проведем сканирование. Похоже, у него сломано много костей». «Пен!» — послышался в коммуникаторе голос Джоша. «У меня тут еще живой! Нужна твоя помощь!» Пен внимательно посмотрела на кресло. «Используйте термальные бинты, леди Аттенасио», — сказала она. Каждый сантиметр тела должен быть защищен. Крисло почувствовала во рту вкус крови и поняла, что прокусила себе губу. Ее била нервная дрожь, когда она начала бинтовать руки любимого. Мак, шептала она, выживи для меня. Ты обязан выжить. Вернулся Джош и начал перебинтовывать ноги Мака. Все в порядке, леди, сказал медик. Сейчас мы перенесем раненых на катер. Вы посидите с Макомрудером и остальными. Понаблюдайте за ними. Крисло посмотрела на Джоша и увидела сострадание в его глазах. Пусть лучше с ним посидит Пен. Она более компетентна в оказании неотложной помощи. Я помогу переносить убитых капрал. Джош с уважением посмотрел на Крислу. Хорошо, леди. Для того, чтобы переправить раненых в корпусе ЛС вырезали большое отверстие. По одному вынесли пилотов. Макарудера и единственного уцелевшего штурмовика. Крисло работало автоматически. Все в ней застыло. С содроганием смотрела она на тела погибших смельчаков, лежащие перед ней. Ред с расплющенной головой. Виола Маркс с лопнувшими от декомпрессии глазами. Хансон, изо рта которого вывалился замерзший, покрытый инеем язык. Ричмонд со струйками замерзшей крови, покрывающее лицо словно паутина. Крисла тренировалась вместе с ними, заслужила их уважение, И теперь ее друзья превратились в куски замороженного мяса и костей. И над телами погибших товарищей Крисла дала себе клятву: Илли и Арта заплатят за это. клянусь, я найду их, во что бы то ни стало.